24. Когда они вновь собираются в комнате для совещаний, настроение у всех унылое. Накануне вечером Карен позвонила жене Йоханисона и выяснила, что у него не инфаркт, а тяжелый спазм сосудов. Врачи назначили покой и лекарства. «Сейчас он чувствует себя сравнительно хорошо», — сообщила жена. «Точь в точь, как Харальд Стейн, только вот Йоханнесон минимум лет на 20 моложе». Получасом раньше, когда она коротко доложила Вига Хёгину, что Йоханисон заболел и некоторое время пробудет на бюллетене, начальник полиции постарался напустить на себя еще более озабоченный вид, чем обычно. «Вот уж не кстати, так не кстати. Придется взять людей из других отделов. Возможно, я обращусь к вам с такой просьбой, но не сейчас. В данный момент от лишнего народу пользы не будет». Она упорно отвергала робкие попытки Хеогена расширить следственную группу и снова удивилась его уступчивости. «Что ж, в конце концов расследование ведете вы, Эйкин, вся ответственность на вас», — сказал он. Все объяснилось четверть часа спустя, когда к ней в отдел зашел пресс-секретарь Юхан Стольт. Пресс-конференция явно разочаровала обе стороны. После ознакомления с фактами и нескольких вопросов, которые остались без ответа, Интерес журналистов к разговору с начальником полиции сяк, и они резко раскритиковали его за то, что на пресс-конференцию не пригласили никого из оперативников. Недовольно ворча, представители СМИ покинули зал и разочарованно побросали свои посетительские бейджики на стол дежурного. Все это они могли бы узнать из пресс-релиза. В результате ни тебе обеда, ни информации. «В общем, будь готова, СМИ тебя в покое не оставят». «Устало», — сказал Юхан Стольд. Она недоверчиво смотрела на него, и не только потому, что нынче он вырядился в двубортный пиджак из клетчатого твида. «Я?» — Хёгген же вполне чётко сказал, что я вообще должна держать язык за зубами. «Ну, он передумал. Я постараюсь брать на себя всё, что можно, поэтому нам надо поддерживать тесный контакт, чтобы говорить им одно и то же. Но если будут новые пресс-конференции, тебе придётся выступить». «У тебя есть опыт общения со СМИ?» Сейчас начальник полиции удалился зализывать раны после неудачной пресс-конференции, но это временная передышка. «Он меня заменит», — думает Карен. «Если мы не разберемся с этим делом по-быстрому, Вига Хеуген поручит руководство расследованием кому-нибудь другому, а я стану козлом отпущения». Она останавливается на пороге комнаты совещаний, обводит взглядом стол, вокруг которого расселись сотрудники и пресс-секретарь. Несколько секунд медлит, потом проходит мимо стула на длинной стороне, где сидела вчера и сегодня утром. «Моя ответственность — мое расследование», — думает она, усаживаясь у торца. «Все на месте», — она смотрит на собравшихся. «Корнелис, будь добр, закрой дверь». Корнелли Слоудс закрывает дверь и садится рядом с Астрид Нильсон. Оба с сосредоточенным вниманием глядят на Карен, а Карл Бьоркин занят кофейными стаканчиками и термосами. «Сегодня на столе тоже стоит блюдо черствых бутербродов, на сей раз с бужениной и паприкой», — отмечает Карен, с содроганием наблюдая, как Бьоркин наливает себе стаканчик водянистого кофе. Карен коротко сообщает все, что узнала от жены Эвальда Йоханнесена, и очень надеется, что на лице у нее никак не отражается облегчение, какое она испытывает от того, что ей не придется иметь с ним дело в ходе расследования. Я, конечно, буду на связи с женой сына. она обещала информировать меня о его состоянии, но если не возникнет срочной необходимости, оперируют его только завтра. «Может, пошлем ему цветы?» — предлагает Астрид Нильсон. Карен беззвучно вздыхает. Она почему-то об этом не подумала. «Хорошая мысль. Вот и первое задание для Бьорна Ланге», — быстро говорит она, кивнув Корнелису, который послушно делает пометку. «Проследи, чтобы он купил приличный букет и не забыл открытку, мы все в ней распишемся». Теперь она оборачивается к Юхану Стольту. «Они договорились, что сегодня пресс-секретарь поприсутствует на совещании, но впредь только в случае необходимости или решающего прорыва». «На пресс-конференции было что-нибудь, что нам следует знать?» — спрашивает она. «Да, в общем, нет. Начальник полиции изложил факты, а больше рассказать было нечего. Затем, понятно, задавали вопросы, вполне ожидаемые. Как все произошло? Какое орудие использовано? Считается ли Юна Смейт подозреваемым? и Есть ли другие подозреваемые?» «И что вы ответили?» — спрашивает Карл Бьоркин. Юхан безнадежно вздыхает, улыбается что мы, к сожалению, ответить не можем. Тайна следствия. Но ведь журналистов это не остановит. Они попытаются найти ответы другим путем. Я целый день звонил Смейду, хотел узнать, нагрянули к нему журналисты или нет, но так и не смог с ним связаться. Надо бы и дочь предупредить, если еще не успели. Но тут необходима осторожность, добавляет стольт Чтобы не подумали, будто мы затыкаем рот людям не из полиции. «С Юносом я уже беседовала», — говорит Карен. Да он и без того знает правила игры. Дочь, правда, не предупредила, но она кажется вообще не больно разговорчива. Не из тех, кто готов давать откровенное интервью. А вдруг ей деньги нужны? Что ж, помешать ей мы не можем, но предупредить на всякий случай надо, ради ее же блага, чтобы уберечь девушку от травмы. Ведь если им в конец приспичит, они и засаду в подъезде устроят. Можешь послать ей смску «Карл» сразу после совещания?» Карл молча кивает. «Ладно, с этим всем. А поскольку Эвальда нет, может быть, ты, Астрид, расскажешь о вашем визите в...» Карен заглядывает в свои записи. Центр обслуживания пожилого населения Сульгорден. Астрид Нильсон без запинки докладывает о встрече с тамошней начальницей Гунилой Муэн, которая сообщила, что Сюзанна Смэет около четырех лет работала в Центре административным помощником и отвечала прежде всего за выплату заработной платы и обработку закупочных накладных. Насколько известно Гунили Муэн, ранее Сюзанна работала секретарем в архитектурном бюро, но когда бюро переехало в Великобританию, ей пришлось уволиться. Правда, в этом начальница была не вполне уверена, так как сама пришла в Сульгарден всего год назад, и Сюзанна Смейт, как она выразилась, досталась ей по наследству. «У нас с Эвальдом сложилось впечатление, что Сюзанна определенно не вызывала у нее симпатии, хотя напрямую она ничего негативного не сказала», — рассказывает Астрид Нильсон. Однако, услышав, что произошло, она явно испытала шок и потому вообще не могла сообщить ничего маломальски полезного. «Вы с кем-нибудь еще беседовали, помимо Гуни Лэмуэн?» «Да, с несколькими сотрудниками, но, судя по всему, они не очень-то общались с Сюзанной». Похоже, она держалась особняком. Кто-то даже дал понять, что она считала себя лучше других и не хотела знаться с народом в отделах. С другой стороны, она вроде бы из Гунилой Муинной с остальным руководством тоже не общалась. «Надо наведаться туда еще раз», — думает Карен. «Хоть кто-то в этом центре наверняка может что-нибудь рассказать о Сюзанне». астрид сообщила факты. Все от истории поступления на работу до бюллетеней по болезни Но хорошо бы узнать и впечатление Йоханнесона от визитов в Сульгарден. Пусть он гнида, однако еще и опытный полицейский, а при том большой хитрец, думает она, и, поблагодарив Астрид, оборачивается Корнелису Лоутсу. Что нарыли криминалисты? Насчет автомобиля Харальд Стейн, по всей видимости, прав. Стартер явно в плачевном состоянии, так что вполне возможно, он и соцработница действительно слышали автомобиль Сюзанны Смейт. «Окей», — говорит Карл, — «значит, Сюзанну убили в промежутке от примерно четверти девятого, когда ты, Карен, видела ее мимоездом, до без нескольких минут десяти, когда старикан Стейн услышал, как отъехала на машина». «Это вполне согласуется с выводами Брудоля. кивает Карен. «Есть еще что-нибудь?» Она снова оборачивается к Корнелису Лооцу. Тот бросает беглый взгляд в свои записи, потом смотрит на нее. «В общем-то, много чего. Мы не нашли компьютер. Зато есть упаковка и квитанция на портативный Hewlett Packard, купленный три года назад. Так что, возможно, преступник унес его с собой, хотя по нынешним временам три года для компьютера изрядный срок. Может, он не заметил, что компьютер старый?» — вставляет Астрид. «Мобильник до сих пор не найден?» не только зарядник для Самсунга. Он лежал на столике в передней. А теперь самое интересное. «Геолокация зарегистрировала сигналы рабочего мобильника Сюзанны Смейт в точке к северу от Мурбека. Это я узнал от криминалистов только что». Корнелис с надеждой обводит взглядом собравшихся, но встречает полное безразличие. «Ты снуарё, да?» — роняет Карл Бьёркин. «Да», — неуверенно отвечает Лоц, будто ответ рискует навлечь на него неприятности. Корнелис Лоудс в самом деле родился и вырос на самом северном из Доггерландских островов. Но, в отличие от Карла, переехал в столицу на Хеймё всего полгода назад, когда получил повышение и стал ассистентом уголовного розыска. Почти три недели ушло на ежедневные уговоры, умасливания и, наконец, обещание отпраздновать и Пасху, и летнее солнцестояние, и Рождество у и тестя. Только тогда его жена Лиза согласилась на переезд. «Максимум на пять лет. Наши дети не должны расти на химё», — заявила она. Поселились они в городе, в квартире, где под кухонным окном в развлекательном парке шла бойкая торговля наркотиками, а всего через два месяца Лиза обнаружила, что беременна, и поставила новый ультиматум. «Либо мы купим где-нибудь дом, либо я уезжаю домой». Домик в Санде, две комнаты наверху и две внизу на солнечном участке съедает всю прибавку связанную с повышением карнелиса а к тому же начисто перечеркивает любые попытки завести сбережения но лиза была довольна и каждый вечер когда карнелис Лоуц видит на диване беременную жену которая с довольным видом поднимает над огромным животом чайную чашку он знает дело того стоило сейчас он озадаченно переводит взгляд с одного коллеги на другого «В нескольких километрах к северу от Мурбика расположен большой гравийный карьер», — объясняет Карен. «Глубокий и заполненный водой», — добавляет она. «И даже если, — вставляет Карл, — они исхитрятся выудить телефон до того, как он сдохнет, очень сомнительно, чтобы он нам чем-то помог». «Но распечатку-то звонков мы можем получить от оператора, верно?» — говорит Астрид. Корнелес кивает. Прокурор уже сделал запрос, и АО Тел нам ее предоставит. Черт, пока эти лодыри раскачаются, несколько месяцев пройдет. Карл в сердцах бросает ручку, которая катится по столу и с легким стуком падает на пол. Все молчат, знают, что по сути Карл прав, хотя слегка преувеличивает. Телефонная компания не горит желанием сотрудничать и оперативностью не отличается. Придется поднажать, говорит Карен. Еще что-нибудь есть? Все качают головой. Ладно, тогда заканчиваем. Завтра в восемь утра у меня короткое совещание с Вигой Хелгеном и Деники Веген. Но оно займет не более получаса. Встречаемся здесь в половине девятого. Если до тех пор всплывет что-нибудь новенькое, звоните.